«Разгром штаба твоя работа?» – спросил я, напрягая и расслабляя руки. «Вот тебе!» И Сашка сделал непристойный жест. «Наша! Это наша работа! Твоя и моя!» «Так и помни! Это результат нашей с тобой работы за последний месяц! Ты уяснил?» Я заскрипел зубами. «Я уяснил!» «Это было правдой!» «Это не могло не быть правдой уже потому, что в наши дни возможно только такая правда!» Страшное, которое не хочется верить и которое все-таки существует как бы независимое от людей. На самом деле люди не хотят знать всей правды, потому что боятся извериться и сойти с ума. И незнание правды двигает историю, как двигало во все века, а знание, знание правды подвинет лишь что-нибудь. А если да, то куда? «Скотина — Скотина! — крикнул я. — Зачем тебе это? — Не мне, — сказал Сашка. — Не мне, а нам. Причем под нам я подразумеваю не только тебя и меня. Ты полагаешь, наши отряды смогли бы уничтожить адаптантов? Вижу, что полагаешь. Напрасно. Ну, предположим. Допустим, нам удастся очистить один город, который теперь даже не столица, А если бы и был столицей, частный успех все равно ничего не решит. А дальше? Ты об этом когда-нибудь думал? Молчишь. Сашка начал ходить по комнате, четыре шага в одну сторону, четыре в другую. Правильно молчишь, твой топорный штаб очистки очистил бы город прежде всего от людей, он уже давно начал грести под себя, и нормальная ответная реакция в этих условиях – очистить город от такого штаба очистки. «Кстати, исполнение было превосходным, никто не ушел». «Да, сегодня мы потеряли многих и многих, и еще будем терять. Зато сегодня мы впервые заставили адаптантов делать то, что нам требовалось, и управляемость обществом не утрачена, восстановлена. Мы к этому стремились, не так ли? Без управляемости обществом общество рассыпается. Надо это доказывать. без управления идеями, а не людьми. Людьми-то управлять проще всего. Запомни, миром правят простые идеи. Простые и понятные большинству людей. Исключение составляют бараны, живущие не идеями, а не сложными желаниями, и умники, для которых идеи, понятные большинству, чересчур просты. Первых можно не принимать в расчет, вторые не способны увлечь за собой массы. Идея очистки отжила свое. На смену ее должна прийти идея контролируемого сотрудничества. Вот тут-то мне и был нужен, ну, не чистенький, но и не в дерьме, способный, в нужную меру управляемый. А ты напортачил. Дуралом ты, доцент, не к такому я тебя готовил. Я все напрягал и расслаблял руки, напрягал и опять расслаблял. Руки были деревянные, но слушались. Ноги начало понемногу покалывать. Тело оживало, но слишком медленно. Недопустимо медленно. «Дарья, это тоже ты?» – перебил я. «Ну на что тебе татёлка Саша пожал плечами. «Уж девочек-то тебе бы хватило?» Я осторожно попробовал напрячь мышцы спины, затем ноги. «А покушение на меня?» «Ну, ты, кажется, пока жив?» – Сашка усмехнулся. «Если бы хотели убить, убили бы. Можешь не сомневаться». «Это было верно, безусловно. Сашка говорил чистую правду. Значит, цыбин Андреев и Ржавченко не подошли ему по каким-то своим параметрам. Значит, Самойло подошел. Остальные были устранены либо потому, что о чем-то догадывались, или могли догадаться, либо за тем лишь, чтобы Сашка мог судить о правильности выбора». отслеживая мою реакцию. Я еще раз напряг ноги, сначала одну, потом другую. Мне показалось, что левая шевельнулась. Нет, не смогу, не успею. Бойль вдруг издал странный горловой звук и выпрямился. Старик был совершенно спокоен. Впервые я видел его таким уверенным в себе. И где... Он по очереди обвел взглядом каждого из нас, и Вацик много позднее уверял, что Бойль взглянул на него с видом высокомерного превосходства. «Мне же показалось, что я поймал выражение «участливого сожаления». А потом он исчез. В то же мгновение ударило в уши, и грохот был такой, будто Бойль взорвался». Но я понял и понял, Сашка, что это схлопнулся в воздух, устремившийся в то место, где только что был человек, а теперь не стало ничего. Всколыхнулась пыль. В проекционном аппарате мерзко задребезжала какая-то деталь. Покачались и замерли несуразно торчащие петли проволоки на табурете. И все кончилось. Святослава мерила бойли, с нами больше не было. На минуту воцарилась пауза. Вацик, ковыряя в заложенном ухе, ошалел тряс головой. Порученец, сунувших дверь озабоченный нос, утянул его обратно. Сашка сосредоточенно покусывал губы. «Жаль. Надо же, не врал, дед. Обидно, но все ведь не предусмотришь, не так ли? Очень жаль. Он бы мне еще пригодился». «Ну?» – он опять начал ходить, заложив руки за спину. «А на твое сотрудничество я могу рассчитывать?» Кстати, если ты еще не сообразил Ты теперь формальная городская власть Как единственный оставшийся штабной функционер Сам понимаешь, доцент Меня может интересовать только сотрудничество И сотрудничество добровольное Что скажешь? Я его ненавидел Да Врешь Сашка коротко схохотнул Я же тебя знаю как облупленного Лучше, чем ты себя знаешь Твое «да» дешево стоит «Предположим, тебе удастся меня убрать». «Ну, предположим, хотя я, конечно, этого не допущу». «А что дальше?», дальше ты что?» Он широко обвел рукой вокруг себя и вдруг заорал. «Дубина! Ты же не будешь знать, что делать со всем этим! Куда тебе сейчас, когда тебя же самого грохнут с удовольствием после первой же ошибки? Идиот!» Фарс подумал я, морщась. Вопрос о добровольном сотрудничестве был излишним. Я знал, что меня ждет. В наше время агентов, своих или чужих, убивают нечасто. Даже агенты-непрофессионалы, слишком ценны для того, чтобы их уничтожать. Агентов используют вторично как макулатуру. Превращать людей в послушных болванчиков с помощью сравнительно легко синтезируемых психоделиков умели еще в середине прошлого столетия. Но подобные приемы работы суть примитив и каменный век. Болванчик может быть полезен, но никак не сравнится ценностью с агентом, сотрудничающим сознательно, преданным делу и абсолютно без тени сомнения, убежденным в правоте и благородстве своих целей. Какими бы они не были, он будет знать, что это его цели, а о том, что где-то у кого-то имеется цель Миниатюрный рулер-блачок, притом используемый сравнительно редко, агент узнать не обязательно. Тысячи рукотворных созданий размером с лейкоцит, обманывая иммунную систему, проникнут по сонной артерии в мозг, дойдут до коры. После несложной процедуры активации они включатся в связи между нейронами. Человек останется человеком. Он сохранит все свои профессиональные качества, Почти всю свою память, свой юмор, если у него он есть. Он сохранит свой ум. Вот только выводы этого ума слегка изменят свое направление. И пока не начнут отказывать чипы, человек будет жить, принося пользу. Долго, несколько лет. обыкновенные инъекции укол. Меня не потребуется даже изолировать. Я никуда не денусь, и никто мне не поверит. Медленное текучее время между уколом и командой на активацию, хотя бы одни сутки. Если у Сашки есть в запасе сутки, он так и сделает, подумал я. Если нет, убьет. Я не успел додумать, а Сашка, открывший был рот, чтобы сказать мне еще что-то, не успел связать и двух слов. За дверью резко, с оттяжкой, как щелчок хлыста, ударил выстрел. В же секунду послышался хриплый короткий вскрик, и что-то мягко хрустнуло, будто над духом раздавили сырое яйцо. Дверь срвалась с петель. Эта сцена и сейчас еще помнится мне в мельчайших подробностях. Низенькая комната, залитая тусклым желтым светом, вацак, метнувшийся навстречу оглушительному грохоту упавшей двери, катящийся по полу автомат с оборванным ремнем, вихрь промозглого воздуха. отпрянувший Сашка, рвущий из подмышки пистолет, разъярённый медвежий рык, ринувшегося в комнату дяди Коли, и двое Сашкиных порученцев за его спиной, один лежащий неподвижно, другой ещё падающий, с раздробленным теменем и странным выражением удовлетворения на лице, будто и вправду сумел остановить выстрелом эксперта по самообороне, Ломает. Топчан, ломает табурет, ломает проекционный аппарат, ломая все, с чем ходил в соприкосновении, растопырив руки и ноги из одного угла комнаты в другой, спиной вперед пролетел вацик. Сашка выстрелил. Я хорошо его видел. Сашка был страшен. Такого иступленного выражения безграничного бешенства не могло быть в глазах существа человеческой породы. На бешенство такой силы человек просто не способен. Какой бы спектакль здесь не затеивался, актеры начали играть не по ролям, и режиссер не уследил за своим лицом. У него были глаза адаптанта, самые обыкновенные. Одна и две и три пули пробило тело дяди Коли, прежде чем пистолет выпал из сломанной руки. Сашка влепился в стену, как лягушка. На целую секунду все замерло. Дядя Коля сделал к три грузных шага и каждый давался ему тяжелее предыдущего. Потом он остановился, потом упал навзничь, стукнувшись затылком о цементный пол. Горло опять подкатила тошнота. Я пытался и пытался встать, пока мне это не удалось. Придерживаясь за стену, я двинулся вдоль неё маленькими шажками. Дядя Коля был мертв, Сашка стрелял иглами. А Сашка еще был жив Теперь он полусидел, привалившись лопатками к стене Глаза у него были осмысленные человеческие Он не сделал попытки подняться Вероятно, удар о стену переломил ему позвоночник Я едва не упал, нагибаясь за автоматом Но устоял на ногах и мало-помалу выпрямился Я осмотрел автомат Предохранитель был в положении для стрельбы одиночными Лучше очередью, сказал Сашка Я послушно сдвинул предохранитель. Пальцы Сашки слабо дернулись. Может быть, он хотел заслониться рукой. Я вдруг заметил, что целись ему прямо в лицо. «Сырье!» – с усилием проговорил Сашка. Он, не отрываясь, смотрел мне в глаза. «Сырье!» «Еще работать и работать!» Упираясь скрюченными пальцами в пол, он попытался приподняться. «Как мало!» Он умолк и перестал на меня смотреть. Последняя гильза еще со звоном скакала по полу, а я уже услышал людей. Кто-то неразборчиво кричал, кто-то тяжело дышал на бегу и грохотали ботинки на лестничных маршах. Дверь в коридоре ахнула и сердитым скрипом пожаловалась на то, что с ней плохо обращаются. Люди и никуда от них не деться. Люди всегда были вокруг меня, нужны они мне были или нет. Случалось, они приходили мне на помощь. Теперь они пришли за мной. Их было много. Я протянул им пустой автомат. Никто его не взял. Качались лица. Я видел их как в тумане. Вот Гарька, айвакян, застывший с раскрытым ртом. Вот Вацик, облапивший стену, безуспешной попытке подняться на ноги. Вот командир второй штурмовой группы, изымленно переводящий взгляд с того, что прежде было с Сашкой на меня и обратно. А тот позади всех тянет шею, он еще ничего не понял. Задние перешептывались, не глядя друг на друга, и мне показалось, что они обмениваются одними междометиями. Стоящие впереди хранили почтительное молчание. Я все протягивал и протягивал им свой дурацкий автомат. Я был согласен на всё. Я не стал бы сопротивляться, если бы кто-нибудь из них навел на меня ровный черный кружок и, цедя ругательство, согнул на спусковом крючке указательный палец. Никто из них этого не сделал. Я вдруг начал понимать, и мне стало страшно. Они не застрелили меня в первый момент. Теперь они уже не смогли бы застрелить меня, если бы и захотели. Я был им нужен. Я занял место, принадлежащее прежде кому-то. а теперь мне. И измученные люди, вооруженные автоматами, смотрели на меня так, будто ждали от меня команды. Да, так оно и было. Они ждали моей команды и были готовы ее выполнить. А я все шел к ним, как сослепу, на негнущихся деревянных ногах протягивал им, расступающимся передо мною, автомат и без конца повторял одно и то же. «Да что вы, ребята!» «Да что вы!»